Как учесть счастье? До сих пор мы говорили о счастье как о производной от материальных факторов – здоровье, питание, богатства. Если человек стал богаче и здоровее, значит и счастье прибавилось. Но неужели все настолько примитивно? Философы, священники и поэты столетиями размышляли над сутью счастья – И обычно приходили к выводу, что социальные, этические и духовные факторы имеют не меньшее значение, чем материальные условия. А что если в современном процветающем обществе люди страдают от отчуждения и бессмысленности бытия, а наши не столь зажиточные предки находили больше радости в общении, религии, связи с природой? В последние десятилетия психологи и биологи всерьез взялись за изучение факторов счастья. Что тут важнее? Деньги, семья, гены или добродетели? Первым делом нужно определить, что именно мы измеряем. Общепринятое определение счастья – субъективное благосостояние. То есть счастье внутри меня – это либо непосредственные переживания удовольствия либо долгосрочное удовлетворение тем как идет моя жизнь если это внутреннее ощущение как же его измерить извне можно попробовать опрашивать людей об их субъективном самочувствии психологи и биологи когда хотят оценить уровень счастья выдают людям анкеты и подсчитывают результаты Типичная анкета, оценивающая субъективное благополучие, предлагает участнику оценить по шкале от 0 до 10, насколько к нему применима фраза «Я доволен собой таким, каков я есть», «Я считаю свою жизнь очень удачной», «Я с оптимизмом смотрю в будущее», «Жизнь хороша». Затем... Исследователь складывает баллы и вычисляет уровень удовлетворенности респондента. Такие опросы проводятся с целью соотнести субъективные чувство счастья и различные объективные факторы. Например, В исследовании сопоставляются люди, зарабатывающие, соответственно, 100 тысяч долларов и 50 тысяч долларов. Если обнаружится, что субъективное благополучие в первой группе достигает 8,7 балла, а во второй только 7 целых и трех десятых, исследователь вправе предположить позитивную корреляцию между богатством и субъективным благосостоянием, проще говоря, больше денег – больше счастья. Тот же метод можно применить для решения вопроса, насколько люди, живущие в демократических странах, счастливее тех, кто живет при диктаторском режиме и в самом ли деле состоящие в браке счастливее одиночек, разведенных и вдовых. Это дает солидную базу историкам. Они могут исследовать уровень богатства и политической свободы или процент разводов в прошлом. Если установлено, что при демократии и в браке люди счастливее, у историка появляется право аргументированно утверждать, процесс демократизации в последние десятилетия способствовал счастью человечества, а растущий процент разводов напротив. Этот подход не свободен от недостатков, но прежде чем разбирать его минусы, давайте рассмотрим плюсы. Среди прочих интересных выводов получен такой – деньги в самом деле влияют на ощущение счастья, однако до определенного предела, а дальше разница стирается. Пока люди находятся в самом низу экономической лестницы, больше денег – значит больше счастья. Американская мать-одиночка, которая зарабатывает 12 тысяч долларов, убираясь в чужих квартирах, будет счастлива, то есть ее субъективная оценка собственного благосостояния существенно и надолго поднимется, если выиграет в лотерею 500 тысяч долларов. На эти деньги можно кормить и одевать детей, не обременяя себя все новыми долгами. Но если топ-менеджер с окладом 250 тысяч в год выиграет миллион, или компания вдруг удвоит ему жалование, ощущение счастья продлится лишь несколько недель. Эмпирические данные показывают, что долгосрочного изменения самочувствия не произойдет. Ну, купит машину покруче, переедет из квартиры в особняк, станет пить «Шато Петрюс» вместо калифорнийского каберне, но и это вскоре покажется обыденным и не таким уж интересным. Еще одна интересная подробность – болезнь снижает уровень счастья, но источником долгосрочного огорчения она становится лишь тогда, когда причиняет мучительную и постоянную боль. А так, узнав о своем хроническом заболевании, например, диабете, люди некоторое время переживают, но если болезнь не усугубляется, адаптируются к своему новому состоянию и набирают столько же баллов счастья, сколько и здоровые. Проведем мысленный эксперимент. Люси и Люк, близнецы из семьи среднего класса, согласились принять участие в исследовании субъективного благосостояния. По пути из психологической лаборатории Люси попала в аварию, переломы долго срастались, нога повреждена на всю жизнь. Как раз в тот момент, когда скорая везла Люси в больницу, Люк пытался дозвониться ей с радостной новостью. Он сорвал джек-пот в 10 миллионов долларов. Два года спустя сестра все еще хромает, а брат намного богаче прежнего. Но, когда психолог явится с очередным опросом, обнаружится, что их ответы мало чем отличаются от тех, которые близнецы дали в тот роковой день. Семья и круг общения сказываются на уровне счастья больше, чем деньги и здоровье. Люди в крепкой семье, имеющие развитые и надежные дружеские и родственные связи, заметно счастливее тех, кто живет в разобщенной семье и не нашел или не искал для себя круг общения. Особенно важен брак. Одно исследование за другим подтверждает прямую корреляцию между удачным браком и высоким уровнем субъективного благосостояния, между неудачным браком и низкими баллами счастья. Это верно независимо от экономического и даже от физического состояния человека. Небогатый инвалид в окружении преданной семьи, любящей жены и добрых друзей, может чувствовать себя намного счастливее, чем одинокий миллиардер. Единственная оговорка, если речь идет не о крайней нищете и если болезнь не причиняет боли и не слишком быстро прогрессирует. Напрашивается теория. Заметное улучшение материальных условий за последние два века – уравновешивается крахом семьи и общины в целом. Если так, то в среднем житель Запада сегодня чувствует себя не более счастливым, чем в 1800 году. Даже столь ценимая нами свобода оборачивается против нас. Мы можем выбирать себе партнеров, соседей и друзей, но и они теперь вправе нас покинуть. С появлением у каждого человека беспрецедентные возможности самостоятельно выбирать свой жизненный путь, все труднее даются пожизненные обязательства. Семьи и общественные связи рушатся, мы проваливаемся в одиночество. Но главным открытием из всех является то, что счастье не зависит от объективных условий, от богатства, здоровья и даже от отношений, скорее от корреляции между объективными условиями и субъективными ожиданиями. Если человек мечтал о быке и повозке, и сумел добыть и то, и другое, он доволен. Но если хотел новенький Феррари, а получил старый Фиат, депрессия гарантирована. Вот почему и выигрыш в лотерею, и авария в конечном счете, сказываются на ощущении счастья одинаково. При улучшении ситуации увеличиваются ожидания. Настолько, что, сколько ни улучшались бы объективные условия, удовлетворения все нет и нет. Когда же дела идут плохо, ожидания тоже сворачиваются. В итоге даже тяжелые травмы не мешают человеку чувствовать себя счастливым, как прежде. конечно чтобы это выяснить не обязательно было обращаться к психологам с их анкетами пророки поэты и философы уже тысячи лет назад осознали важнее удовлетворение от того что имеешь чем вечная гонка за тем чего хочешь но все же приятно когда современные исследования все эти данные и графики подтверждают интуитивные выводы древних Историю счастья невозможно изучать, не принимая в расчет такого важнейшего фактора, как индивидуальные ожидания. Если бы счастье определялось только объективными условиями, богатством, здоровьем и кругом общения, было бы не так сложно определить уровень счастья для разных исторических периодов. Но поскольку счастье зависит от субъективных ожиданий, Работа историка существенно затрудняется. Например, у нас теперь есть целый арсенал успокоительных и более утоляющих средств, но и способность терпеть боль или дискомфорт снизилась настолько, что мы, возможно, страдаем от боли намного сильнее, чем наши предки. Согласиться с такой аргументацией непросто». Наша оптика определенным образом искажена, когда мы прикидываем, насколько счастлив тот или иной человек сейчас или в прошлом, мы невольно подставляем на его место себя. Но такой подход не срабатывает, поскольку мы переносим в чужие материальные обстоятельства собственные субъективные ожидания. Средневековый крестьянин месяцами не мылся, и переодеться ему было не во что. От одной мысли о таком существовании в жуткой грязи современному человеку дурно, а средневековый крестьянин ничего не имел против. Он привык к запаху и прикосновению грязной нестиранной рубахи. Не то, чтобы он хотел ее сменить, а сменной не был, нет. Он даже и менять ее не хотел, то есть собственная одежда его, по крайней мере, вполне устраивала. И это, если вдуматься, не так уж удивительно. Наши родичи шимпанзе купаются еще реже, а одежду и вовсе не меняют, но ведь не жалуются. И нам не противно, что живущие с нами в одном доме собаки и кошки не принимают душ и не переодеваются. Мы все равно с ними обнимаемся и целуемся. И на благополучном Западе многие малыши не питают любви к шампуню и губке. Требуется немалое родительское терпение и порой годы, чтобы привить им эту хорошую, как считают взрослые, привычку. Все определяется ожиданиями. Поскольку счастье определяется ожиданиями, два столпа нашего общества – СМИ и реклама, сами того не желая – истощают планетарные ресурсы удовлетворения. Пять тысяч лет назад восемнадцатилетний юноша в глухой деревне считал бы себя крутым, ведь в деревне всего пятьдесят особей мужского пола и по большей части либо старики, морщинистые и покрытые шрамами, либо малышня. А современный подросток чаще всего боится не дотянуть. Даже если большинство одноклассников не красавцы, он равняется не на них, а на кинозвезд, спортсменов и супермоделей, которых ежедневно видят по телевизору, в соцсетях и на гигантских рекламных счетах. Так может быть, недовольство третьего мира подпитывается не столько бедностью, болезнями, коррупции и политическим давлением – сколько сравнением со стандартами жизни в Первом мире. При Хоснем барыки вероятность умереть от голода, болезни или насилия для среднего египтянина стала гораздо ниже, чем при Рамзесе II или Клеопатре. Материальное благосостояние страны многократно умножилось. Казалось бы, когда в 2011 году египтяне вышли на улицы, им следовало плясать и благодарить Аллаха за милости. Но нет же, они вышли, чтобы свергнуть ненавистного Мубарака. Они сравнивали свою участь не с жизнью предков при фараоне, а с благополучием американцев при Обаме. В таком случае даже у бессмертия может обнаружиться оборотная сторона. Представьте себе, что наука создаст лекарства от всех болезней, эффективную профилактику старения и регенеративные лечения, которые позволят бесконечно долго сохранять юность. Как бы все это не обернулось эпидемией тревожности и гнева, Те, кому новое чудо-средство окажется не по карману, огромное большинство человечества, с ума сойдут от ярости. Во все века бедные и угнетаемые утешались мыслью, что уж в смерти они по крайней мере равны. Богатые и могущественные тоже смертны. Как же смириться с мыслью, что ты, бедняк, умрешь, а богач вечно пребудет молодым и красивым? Впрочем, не слишком-то обрадуется и то крошечное меньшинство, которому окажется доступно новое средство. У этих счастливчиков появятся новые причины для тревог. Чудо-терапия продлевает юности жизнь, но воскрешать трупы не под силу и ей. Ужасная мысль. Я, мои любимые, могли бы жить вечно, если бы не попали в аварию, если бы нас не взорвал террорист. Потенциально бессмертные будут бояться любого риска, а боль от потери супруга, ребенка или друга станет невыносимой.